5 Перезапуск мозга. Почему множество маленьких ошибок приводят систему к коллапсу? И как осуществить перезапуск? Вы уже знаете, что существует целый ряд факторов, которые в совокупности могут вызвать депрессию и выгорание. Только выявив их, вы сможете предпринять эффективные меры, способствующие быстрому выздоровлению. Например, если ваш упадок духа обусловлен приемом каких-либо лекарств, было бы глупо советовать вам попробовать другие медикаменты или увеличить дозу. То же самое касается случаев, при которых источником всех бед является какое-либо воспаление. Только в очень редких случаях патологические процессы возникают в результате инфекции, которую можно победить, выпив стандартные антибиотики. Гораздо чаще свою роль играет недостаток физической активности, неправильное питание или злоупотребление алкоголем. И ни от одного из этих факторов нельзя избавиться при помощи психотропных препаратов. Даже мрачные мысли нельзя устранить лекарственными средствами, поскольку для этого нужна специальная целенаправленная тренировка. Команда психиатров из двух университетов, лондонского и кембриджского, под руководством Анны Лауры ван Хармелен, решила проверить, насколько регулярная активация положительных воспоминаний – может замедлить развитие депрессии или вообще предотвратить ее. Результаты были опубликованы в журнале Nature Human Behavior в 2019 году. В ходе исследования 400 молодых людей, склонных к подавленному настроению, регулярно вызывали у себя приятные воспоминания. В течение года выяснилось, что у участников – не только значительно ослабли депрессивные симптомы, но и понизился уровень кортизола в крови. А кроме того, они начали вести себя более самостоятельно и осознанно. Поскольку концентрация кортизола, гормона стресса, находится в прямой связи с депрессиями и выгоранием, измеряя ее, можно довольно точно определить психическое состояние человека. Чем сильнее упадок духа, тем выше уровень этого гормона. Если ваш ребенок склонен к депрессиям, могу вам дать следующий совет. Заставляйте его как можно чаще вызывать в памяти хорошие моменты своей жизни. Может быть, в вашем фотоальбоме найдется парочка фотографий, которые помогут в этом деле или, возможно, приятное воспоминание напрямую связано с каким-либо блюдом или напитком. Приготовьте его и за совместной трапезой поговорите с ребенком об этом приятном воспоминании. Используйте любые средства, которые могут оживлять в памяти приятные моменты. Конечно же, эта приведенная рекомендация применима не только к детям и подросткам, но также и ко всем остальным поскольку именно периоды депрессии в юношестве часто приводят к рецидивам в более зрелом возрасте, очень важно как можно быстрее избавиться от них или же вообще не допускать упадочных настроений. 5.1. Как не испортить творение Господа? Независимо от того, религиозны ли вы, Нельзя не удивляться тому многообразию вещей, которые придумал человеческий мозг. Невозможно не восхищаться его способностью контролировать и регулировать все процессы в нашем теле. Наш мозг можно назвать настоящим произведением искусства, возникшим благодаря миллионам лет эволюции. Тем не менее, Есть люди, которые считают этот орган настолько несовершенным, что постоянно пытаются улучшить работу своего организма при помощи лекарств. Но разве не стоит для начала научиться им пользоваться, прежде чем пытаться его изменить? Начинающий скрипач первым делом учится настраивать инструмент, заботится о нем должным образом, потом он начинает играть на нем, и только впоследствии у него возникает мысль изменить конструкцию скрипки. Научиться мыслить осознанно, чтобы использовать весь потенциал клеток мозга — вот одна из самых серьезных задач, стоящих перед людьми 21 века. 5.2. Помощь в борьбе с депрессией и выгоранием. Попали ли вы в ловушку специалиста-предпринимателя или же страдаете от собственного перфекционизма, который отнимает время и силы, в любом случае самое главное в борьбе с депрессией и выгоранием — осознанность и способность к делегированию нелюбимых занятий. Осознанность. Задача психики заключается в том, чтобы как можно лучше защитить вас. При помощи внутренних ощущений она старается сообщить, является ваше текущее занятие для вас полезным или же оно принесет вред. Если вы уделяете достаточно внимания собственным ощущениям и своевременно прислушиваетесь к своим инстинктам, вы очень хорошо защищены. Если же вы постоянно действуете вопреки ощущениям игнорируете предупреждения подсознания, то тем самым вы вынуждаете собственную психику заставлять вас к ней прислушиваться. С помощью психосоматических сигналов она останавливает нас на полпути, чтобы мы не свернули себе шею о какую-нибудь преграду. И неважно, идет ли речь о выгорании, панических атаках, болях в спине на нервной почве или проблемах с желудком. Все это служит тому, чтобы помешать нам причинить вред самим себе. В своей книге «Как избавиться от панических атак и тревожных расстройств» я называю эти психосоматические нарушения дружеской услугой нашей психики. Если дело зашло так далеко, что вы больше не можете полагаться на собственные ощущения, подсознание, в свою очередь, тоже перестает вам доверять и ожидать, что вы в состоянии должным образом отреагировать на поступившее предупреждение. Поэтому при малейшей опасности загорается красная сигнальная лампа. Тревога. Есть хороший способ провести перезагрузку мозга. Он заключается в тренировке осознанности. На первом этапе начните с восприятия самых обыденных вещей. Выпивайте очередную чашку кофе или чая не наскоро и между делом, а получайте удовольствие от напитка в полной мере. Найдите тихое место и уделите себе пять минут, чтобы насладиться каждым глотком, ни на что не отвлекаясь. Ощутите Приятное тепло в руке. Вдохните прекрасный аромат и сконцентрируйтесь на вкусовых ощущениях. Почувствуйте, как приятное тепло распространяется по всему желудку и как бодрящее действие кофеина постепенно наполняет все ваше тело. Иногда достаточно выполнять упражнения на развитие осознанности 3-4 раза в день — чтобы постепенно развить у себя здоровое восприятие внутренних ощущений. Чем именно вы будете заниматься при этом, осознанно пить кофе, загорать, гулять или заниматься йогой, решать только вам. Если много раз ежедневно и осознанно переводить свою нервную систему в режим пониженной нагрузки, а затем заново запускать ее, то это может сотворить с вами настоящее чудо. Небольшие упражнения на развитие осознанности способствуют тому, что ваш организм в итоге начинает работать с большей концентрацией, пребывая в расслабленном состоянии. Делегирование. Делегировать выполнение таких дел, которые не доставляют вам радости, Один из самых важных навыков, который должны тренировать люди с психическими проблемами. Как и в других случаях, здесь человеку мешают лишь ложные убеждения, не позволяющие ему делать только то, что действительно по душе, получать удовольствие от работы и не нести тяжелое бремя. Вот вам пример из моей практики. К нам в клинику пришел один водопроводчик с острым синдромом выгорания. В последнее время он заметил, что все сильнее скатывается в депрессию. Его фирма работала прекрасно, поступало много новых заказов. Но вместо того, чтобы радоваться, пациент воспринимал каждый новый вызов как дополнительное бремя. В ходе первой же беседы выяснилось, что недовольство вызывала не сама работа по починке водопроводных систем, а сопутствующая ей текучка, подписание счетов, ответы на письма по электронной почте, прослушивание сообщений на автоответчике, телефонные звонки и многое другое. Когда я спросил, почему бы ему не нанять помощника в офис, он ответил, что для него это слишком дорого. Кроме того, обычные секретари совершенно не разбираются в сантехнике, поэтому нового сотрудника нужно вводить в курс дела, а для этого у него не хватит ни времени, ни нервов. Вы заметили сразу два ложных убеждения. Хороший секретарь обойдется в 15-20 евро в час. Работа водопроводчика приносит от 30 до 60 евро в час, а если речь идет об аварии то и все 100. Каждый час, который водопроводчик тратит на надоевшую офисную текучку, приводит к потере от 15 до 85 евро. При этом специалисту приходится тратить драгоценное рабочее время на дела, которые могут выполнить другие люди. К тому же выставление счетов и выполнение другой офисной работы не такое уж сложное дело, чтобы толковый секретарь не обучился за 2-3 недели. Когда мой пациент осознал, что ему нужно всего лишь потратить немного сил и времени на обучение помощника, чтобы в дальнейшем делать только то, к чему лежит душа, не прошло и четырех недель, как он нашел и нанял на работу хорошего офис-менеджера. Разгрузившись от неприятной работы, он стал зарабатывать даже больше, чем раньше, и это обстоятельство, должно быть, внесло свой вклад в избавление от иллюзий и старых убеждений. 5.3. Ваш личный список дел на делегирование. Даже если у вас нет психических проблем, Все же есть смысл составить для себя списки дел, которыми вы занимаетесь с удовольствием, и задач, которые бы вы лучше передали кому-нибудь другому. Делегировать нелюбимую работу, чтобы освободить время и использовать его для приятных заданий, стоит даже в случае, когда доходы только покрывают расходы. Ведь как только вам приходится принуждать себя к какой-либо работе, это высасывает из вас жизненные силы. Лучше заниматься тем, что удается легко, доставляет радость и заряжает вас энергией. Если сейчас вы безработный, будет выгоднее с финансовой точки зрения прикинуть, что вы готовы делать с удовольствием, а затем предпринять все возможное, чтобы превратить любимое занятие в источник дохода вместо того, чтобы заниматься бытовухой, к которой у вас не лежит душа. Это не всегда сложно реализовать, что подтверждается реальными случаями из нашей практики, о которых я рассказываю в этой книге. 5.4. Стремление к важной цели. Помните, что я говорил в главе 2 о больших целях? Совсем недавно... Мне пришлось лечить пациента, который, казалось бы, достиг всех поставленных целей, но, тем не менее, постоянно грустил и пребывал в состоянии хронической усталости. Он сказал мне, «Господин Бернхард, я просто не понимаю, что со мной происходит. У меня чудесная жена, двое прекрасных детей, мы живем в абсолютно сказочном доме, да и на работе у меня все по высшему разряду. Но почему-то...» Я с трудом заставляю себя вставать по утрам с кровати. Мне бы хотелось оставаться там, лежать и ныть. Я спросил, наблюдались ли у него такие упаднические настроения, когда он еще не достиг всех своих целей. На это он ответил, нет, тогда мне было очень хорошо на душе, хотя мне приходилось много и усердно работать на первых порах. Действительно, людям такого склада не хватает только новых целей, чтобы почувствовать себя счастливыми. Они были настолько сконцентрированы на какой-нибудь цели, что не отдавали себе отчета в том, что именно это стремление и было для них источником сил и радости. Желание добиться чего-то, достичь определенной цели, противоречит фундаментальному закону природы. Как было озвучено в главе о перфекционизме, единственной константой во Вселенной является изменение, то есть, можно сказать, рост. Идет ли речь о растении, животном или человеке, только то, что развивается, может считаться живым. И применительно к людям этот принцип действует не только на физиологическом уровне, но и на психическом. Поэтому, Устанавливайте себе цели, материальные или любые другие. Например, дальнейшее самообразование, обучение навыку или получение нового опыта. Как только вы снова начинаете чем-то гореть, появляется повод не только радоваться достигнутому успеху и наслаждаться результатами труда, но и вновь наполниться силами, стремясь к новым горизонтам. Выгорание возникает у человека не только в случае, когда он слишком долго задерживается на работе, не приносящей ему никакого удовольствия. Оно может появляться, когда дело, которое приносило счастье и удовлетворение, вдруг оказывается сделанным, цель достигнутой, а вы упустили момент и не поставили себе новую грандиозную задачу. В случае с моим пациентом дело обстояло именно так. Как только он нашел парочку новых целей, то ему снова стало очень хорошо на душе. Кроме того, осознание и принятие своих прежних достижений, всего того, чего он добился и достиг, наполнило его душу радостью и гордостью за себя. 5.5. Дальнейшая помощь. В заключение мне бы хотелось представить вашему вниманию еще несколько простых, но крайне эффективных методов, которые помогли многим нашим пациентам быстро избавиться от психических расстройств. Если вам требуется дополнительная помощь, чтобы снова вести прекрасную и наполненную жизнь, тогда я рекомендую вам посетить следующие сайты -w depressionen-defis-los-verden.de defis burn out therapyde На этих ресурсах есть видеокурсы как по теме депрессии, так и по выгоранию, которые я разработал специально для вас в качестве дополнительных материалов к этой книге. Однако, Прежде чем вы приступите к их изучению, вы должны для начала опробовать на себе следующие пять методов.